«Давайте соберем, давайте приведем все в порядок», настойчиво повторяла Зоя, помогая Марии Григорьевне встать. Я снова нагнулась и стала подбирать книги. «Мама, смотри!» – вдруг услышала я. Я удивленно вскинула голову, и заплаканная Мария Григорьевна, осторожно ступая среди книг, тоже подошла к нам. «Так странно!» Словно торжествующе прозвучал голос Зои. Она протянула мне раскрытый томик Пушкина. «Смотрите!» Все с той же странной радостью, с торжеством в голосе повторила Зоя. Быстрым движением она смахнула пыль со строк, и я прочла. «Ты, солнце святое, гори! Как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари!» Так ложная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Чем ты помог фронту? А 27 июля, в день своего шестнадцатилетия, Шура сообщил, «Ну вот, теперь ты, мать двух токарей». Они поднимались чуть свет". Возвращались с работы поздно, но никогда не жаловались на усталость. Вернувшись из ночной смены, ребята не сразу ложились. Приходя домой, я заставала их спящими, а комнату чисто прибранной. Воздушные налеты на Москву продолжались. Вечерами мы слышали спокойный голос диктора. «Граждане, воздушная тревога!» И Ему вторили надрывный вой сирен, угрожающий рев паровозных гудков. Ни разу Зоя и Шура не спустились в убежище. К ним приходили их сверстники: Глеб Ермошкин, Ваня Скородумов и Ванюшка Серов. Все трое, как на подбор, крепкие, коренастые, и они впятером отправлялись дежурить. Обходили дом, стояли на посту на чердаке. И дети, и взрослые, все мы жили тем новым, грозным, что вторглось в нашу жизнь, и ни о чем другом не могли думать осенью учащиеся старших классов а с ними и зоя уехали на трудовой фронт надо было в совхозе спешно убрать картофель чтобы уберечь его от морозов уже начались заморозки выпадал снег и я беспокоилась за здоровье зои но она уезжала с радостью захватила нас с собою только смену белья чистые тетрадки и несколько книг через несколько дней Я получила от нее одно письмо, потом другое. Мы помогаем убирать урожай. Норма выработки – 100 килограммов. 2 октября собрала 80. Это мало. Непременно буду собирать 100. Как ты себя чувствуешь? Я все время о тебе думаю и беспокоюсь. Очень скучаю, но теперь уже скоро вернусь. Как только уберем картошку. Мамочка, прости меня. «Работа очень грязная и не особенно легкая. Я порвала калоши. Но ты, пожалуйста, не беспокойся. Вернусь цела и невредима. Все вспоминаю тебя и все думаю. Нет, малая похоже на тебя. Нет у меня твоей выдержки. Целую тебя, Зоя». Я долго думала над этим письмом, над последними строчками, что скрывается за ними. Почему Зоя вздумала упрекать себя в невыдержанности? «Уж, наверное, это неспроста прочитав вечером письмо шура сказал уверенно все ясно не поладила с ребятами знаешь она часто говорила что ей недостает твоей выдержки терпения к людям она говорила к человеку надо уметь подойти нельзя сразу сердиться на него а мне это не всегда удается на странице сто восемьдесят второй первое письмо присланное зой с трудового фронта. В одной из своих открыток Зоя писала «Дружу я с Ниной, о которой я тебе говорила». «Значит, права была Вера Сергеевна», — подумалась мне. Поздним октябрьским вечером я вернулась домой немного раньше обычного. Открыла дверь, и сердце у меня так и подпрыгнуло. За столом сидели Зоя и Шура. «Наконец-то дети со мною. Наконец мы опять все вместе». Зоя вскочила, подбежала к дверям и обняла меня. «Опять вместе», — сказал Ишура, словно услышав мои мысли. Всей семьей мы сидели за столом, пили чай, и Зоя рассказывала о совхозе. Не дожидаясь моего вопроса о странных строчках из письма, она рассказала нам вот что...